Покончив с делами, мы немного поболтали о его дедушке. Потом мы с капитаном Охайром вылетели в Урбану, штат Иллинойс, на электронное свидание с моей сестрой, которой давно не было в живых. Хей-хо! Признаться, я пишу сейчас дрожащей рукой, и голова у меня раскалывается от боли. Вчера малость перебрал, когда праздновали мой день рождения.